Вожно забегали. Эта девица врала и притом весьма неумела. «Может быть, подумаешь?» — спросил я. «Я сказала нет, значит нет!» — выкрикнула Ая, и в этот момент сзади послышался мужской голос. «Это еще что такое?» Ая даже вздрогнула. Я резко повернулся в проеме двери стоял, положив широкую ладонь на косяк, высокий мужчина лет двадцати восьми. Всем своим видом он показывал, что здесь его территория и что посторонних на ней он не потерпит. Анатолий по прозвищу «Колбаса», который, как говорил Гена Всезнайка, умеет и любит уродовать людей. Именно он стоял за моей спиной, и черт знает, что уже успел услышать из нашего диалога. «Я, наверное, зашибу того быка», — спокойно обратился он к нам. «Сколько раз ему говорил, после твоего номера стой и отлавливай всех, кто будет лезть. Че этому надо?» «Так им всем одно надо», — обиженно прогудела Ая. Я уже их гонять замучилась. — А дверь почему не запираешь тогда? — вдруг заорал колбаса. — Так ты же сам велел не запирать ее. Разве не ты говорил, что тебя это раздражает? Колбаса какое-то время бешено раздувал ноздри. — Ты! — обратился он ко мне. Мудила с Нижнего Тагила, если я тебя еще хоть раз засеку тут, бабы тебе больше никогда не понадобится, понял? Драться с этим типом никак не входило в мои планы, поэтому я только кивнул и стал пробираться к выходу. Толя мог запросто врезать меня, а в таких случаях я сдерживаться не умею, но и он, похоже, не был сейчас настроен на махание кулаками. Уходя, я понял, почему. — Мне сейчас ехать надо. — Так ты смотри, чтоб... — услышал я слова Толи. — Ясно, дела зовут. — Которые поважнее будут, чем чистка физиономии фуцану, — имевшему наглость подкатить шары к его собственности. Когда я подходил к столику, музыка уже не играла. Парень, с которым Наталья танцевала, сидел возле нее, не сказать, что уж очень близко, но все же, и, кажется, лапу протянул к колену моей жены, всем корпусом подавшись вперед. Похоже, Наталья даже и не думала давать ему по рукам, «Как дела?» — спросил я, плюхаясь на свое место. Парень немного отпрянул. «Нормально. Ты-то где потерялся?» — сказал Наташа. «Где надо?» — ответил я, сверля взглядом парня. Тот решил, что его миссия на сегодня закончена, и отполз к своему столику, за которым сидел его заскучавший приятель.